Кто сочиняет пословицы? Первое. Автор – Александр Сергеевич Грибоедов. Пословицы, поговорки, как и произведения других фольклорных жанров, обычно безымянны. Конечно, кто-то их придумал, сложил, но их имен мы не знаем, и всех этих неизвестных авторов объединяем под одним именем – народ. Народ говорит, народ сложил. Но среди московских пословец, есть группа таких, автор которых хорошо известен. Это Александр Сергеевич Грибоедов. Александр Сергеевич Пушкин, познакомившись в Михайловском с полным текстом комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума», в январе 1825 года написал в письме Александру Александровичу Бестужеву «О стихах я не говорю». Половина должны войти в пословицу. Владимир Федорович Адоевский, москвич, постоянный посетитель московских гостиных и салонов, в заметке, напечатанной почти тогда же, когда Пушкин писал свое письмо Бестужеву, свидетельствует. «Почти все стихи комедии Грибоедова сделались пословицами, и мне часто случалось слышать в обществе целые разговоры, которых большую часть составляли стихи из горя от ума». Виссарион Григорьевич Белинский в восьмой статье цикла «Сочинение Александра Пушкина», написанной в 1844 году, отмечает дальнейшее проникновение грибоедовских цитат в живую речь. Стихи Грибоедова обратились в пословицы и поговорки. Комедия его сделалась неисчерпаемым источником применения на события ежедневной жизни, неистощимым рудником эпиграфов. Владимир Иванович Даль в свой сборник Пословицы русского народа материалы для которого собирал в 30-40-е годы не включал книжные литературные цитаты и афоризмы. Он брал пословицы, как объясняет в предисловии к сборнику, из живого русского языка, из речи народа. И тем не менее, в его сборник вошли, придя из живой речи, две грибоедовские пословицы. При издании Даль пометил их источник – «Грибоедов». Первая помещена в разделе «Начальство служба». «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Вторая в разделе любовь не любовь «Грех не беда, да слава нехороша». У Грибоедова «Молва нехороша». Это разночтение подтверждает, что Даль услышал выражение в устной речи, а не выписал из книги. В 1872 году Иван Александрович Гончаров в своей статье «Миллион терзаний» пишет как бы о двойном существовании горя от ума как целостного литературного произведения и в виде россыпи отдельных изречений. Грамотная масса разнесла рукопись на клочья, на стихи, полустишья, развела всю соль и мудрость пьесы в разговорные речи, точно обратила миллион в гривенники и до того испестрила грибоедовскими поговорками разговор, что буквально истоскала комедию до пресыщения.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 Многие из них в устном бытовании почти утратили связь с контекстом и переступили порог цитаты, став настоящими пословицами и поговорками, обобщениями, приложимыми к самым различным ситуациям и положениям событий ежедневной жизни. В последнем, наиболее полном сборнике крылатых слов литературного происхождения, книги Николая Сергеевича и Марии Григорьевны Ашукиных. Крылатые слова, литературные цитаты, образные выражения. Третье издание, Москва, 1966 год. Приведены 60 цитат из горя от ума». Все они действительно хорошо известны и памятны, но вряд ли их все можно квалифицировать как пословицы и поговорки. Поэтому в настоящую подборку включаю лишь те, которые, на мой взгляд, могут быть отнесены к пословичному жанру. На всех московских есть особый отпечаток. А судьи кто? Ба, знакомые все лица. Взгляд и нечто. Влечение рот недуга. Герой не моего романа. Горе от ума. Дистанции огромного размера. В устном бытовании дистанция огромного размера. Дома навы, но предрассудки стары. И дым отечества нам сладок и приятен. Как по сравнить да посмотреть, век нынешний и век минувший. Минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев и барская любовь. Ну как не породеть родному человечку? Подписано, так с плеч долой, Послушай, ври, да знай же меру. Рассудку вопреки, наперекор стихиям. С чувством, с толком, с расстановкой. Свежо предание, а вериться с трудом. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Счастливые часов не наблюдают. Умеренность и аккуратность. Чтоб иметь детей, кому ума не доставало. Шумим, братец, шумим. Пожар способствовал ей много к украшению. Где ж лучше, где нас нет. Чины людьми даются, а люди могут обмануться. Карету мне, карету! Второе. Глаз народа. Весной 1921 года Александр Александрович Блок приводил в порядок свой архив, библиотеку, просматривал книги, журналы, перечитывал, переоценивал читанное когда-то. Журнал Народоправства издавался с мая 1917 года по февраль 1918, вышло 24 номера, В нем печатались Михаил Михайлович Пришвин, Алексей Николаевич Толстой, Борис Константинович Зайцев, Георгий Иванович Чулков, Вячеслав Иванович Иванов, Алексей Михайлович Ремезов. Перелистав и перечитав полный комплект журнала, Блок записывает в дневник 7 марта 1921 года. Интересны записи солдатских бесед, подслушанных каким-то Федорченко. Отрывки номера 9, 10, 11, 12, 13. Это самое интересное. Правдиво и совестно, так оценивает блок эти записки. Какой-то Федорченко, писательница Софья Захаровна Федорченко. В то время ее писательский путь только начинался, и отмеченные блоком Солдатские беседы были одной из первых ее публикаций. Федорченко 1888-1959. Родилась в Петербурге, в семье инженера. Окончила юридический факультет Киевского университета. В 1914 году пошла сестрой милосердия на фронт, на передовые позиции. «Попала в самую гущу», – вспоминала она потом. «Проделала наступление и отступление, видала и победы, и поражения». Все было одинаково ужасно и непоправимо. Империалистическая война, потом гражданская. Тысячи людей повстречала Федорченко за эти годы на своем пути, переслушала множество солдатских рассказов. Перед ней предстала широкая панорама народной жизни, величественная, противоречивая, страшная где боль и радость, низость и величие духа, жестокость и доброта, трагедия и комедия стояли рядом и смешивались одно с другим. Федорченко была потрясена увиденным и услышанным и начала записывать солдатские речи. «Записывала ежедневно, – рассказывает Федорченко, – по возможности точно, все то, что чем-нибудь останавливало мое внимание». Затем писательница объединила свои записи в книгу «Народ на войне», расположив их по тематическим главкам. Два первых тома книги Федорченко «Народ на войне» издавались в 1920-е годы. Сейчас они библиографическая редкость. Третий опубликован в литературном наследстве. Том 93, 1983 год. Среди главок книги «Народ на войне» есть и заключающее в себе высказывание о Москве. Она так и названа – Москва. Приводимые Федорченко высказывания солдата о Москве яркие, метки, образны. Многие из них по-настоящему афористичны. Может быть, где-нибудь они бытуют в виде пословиц. Вот некоторые записи, включенные писательницей в главку «Москва». «Эх, Москва моя златоглавенькая! Кто ты, а? Царевна-королевна? Так нет. В нарядах, а простому человеку открытая. Купчиха ты, что ли? Куда там? Крупича-то, да ничваниста. Ученая ты волшебница или как? Так и тут не выходит». Мудра, умна Москва, да сердешная. И не царевна ты, королевна, и не купчиха ты, и не волшебница. Ты, Москва, девица-красавица, вот ты кто. Взглянешь на тебя, полюбишь, полюбишь, беречь станешь. Отойдешь от тебя, сердце высушишь. Кто с Москвой, тот у Москвы в полюбовниках. Москва. Жил я в ней с рождения и до этой немецкой войны. Учился в городском училище. Потом сапожничал, пил, охальничал. И только было я с нужными людьми встретился, толк понимать стал, как война. Взяли. Кой-как отвоевался, и вот к вам. Но Москву, ох, помню. Вот кончим здесь разных врагов. Все московские в Москву вернутся под ее сорок-сороков. Да всех ее тысячу дураков переучим наново, а потом разукрасим свою Москву как игрушечку всем Парижем на зависть. Москва! Имя-то у нее какое? Не глухое, звонкое, как благовест. А как ты ее поймешь? Чай не деревня Малиновка. На восемь дворов до да двое коров. Вот, говорят старики, Москва – сердце, Питер – голова. Мы же так думаем. То самое, за что воюешь, и не в городах вовсе, а во всех повсюдах. В том главное, какие в тебе самом сердце и голова. Если правильны, Москву с Питером отвоюешь. А нет в тебе чести настоящей. Так тебе ни сердце московское, ни распитерская голова ни в чем не помощь. Москву-то с Питером тоже ведь люди строили. Не бог их делал. Москва непугливая, закаленная. Она и по улицам бывала, воевала голыми рабочими руками. Только так дело стояло. У царя арсенал, у Москвы ткацкие станочки. От того и удачи не было. Теперь переместилась, арсенал свой, гуляй, Москва, твое время. Москва. И слово-то как бы близкая родня, как бы бабушка ласково дитяти тебя колыскает, поползнем тебя остерегает, подросточку тебе сладкий пряник сует, взрослого тебя настоящей чести учит. На то и Москва. Москва, скажу тебе, это не всякий городок. Рождена Москва в богатырские времена. Всю нашу страну она своими людьми-богатырями осторожила и сохранила. От татар отбила, панов выгнала, французов заморозила и сожгла. И от чумы, есть такой рассказ, Москва Русь спасала. Это все в прежние далекие года. Так неужто Москва своему народу теперь помощи не даст? Царь-то хоть и в Питере был, а вот увидишь, что это Москва его сместила. Это потом все узнается. Я московский, сорок сороков, кобыла без подков. Хитровка, петровка, пустая бадья. Московский я. Чем держусь, ни прежде не ведал, ни теперь не узнал. Думаю, только Москвой и держусь. Москва крепка, Москва сила, Москва сердцу мила. Вот мечусь я, а металла не вижу. А что в Москву меня метнет, этого не минуть. Москва клей, на нее что не лей, все прилепится. Московского человека на Москву первый попутный ветер нанесет. На это вся моя тоска надежда. У Москвы закоулочки-переулочки. Тупички-старички, церковушки-старушки, на макушке ушки, соборы-доворы, да жулья, как в ельне муравья. И спиртным шибает, аж до самых новодевичьих. А вот удивляюсь я при всем при этом, что не из Москвы воля, а из Питера. Такая наша Москва-прокуратница. А что Москва? Может, людей-то в ней тыщи, а человека с огнем не сыщешь. Москва, она тоже канарейка. Если б ей один головастый человек зерна не подсыпал, не было бы твоей Москвы, с голоду бы померла. Что тело без души, что город без настоящего человека. А ты, Москва. Москва-голова, Москва-умница, Москва-привередница. Ей что царь, что пристав, все едино, ее не обманешь. Она нас, своих детей ждет и на дело посылает. В Москве людей, что на дубе желудей. И как дубки, те люди крепкие, не гниючие. Ты не смотри, что я тебе попуп. Зато ум во мне не глуп, московский. Да чего ж эти московские себя уважать велят? то ли смелы, то ли умны, то ли удачливы, то ли Москва по-особому своим деткам мать».